Паша. Осталось пережить всего пятнадцать часов. Целых пятнадцать часов. За окном уже темно, мелькают бесконечные макушки деревьев, изредка можно увидеть поля, простирающиеся, кажется, на километры. А потом снова ёлки, ёлки, ёлки. И поезд движется монотонно с этим странным ты-дых, ты-дых. -ты -ты, ты -ты -ты, Навивающим мне выносимую, просто адскую тоску. Сижу в своем купе, пялюсь на красный закат из стеклом, мышцы ноют, изводил себя вечером отжиманиями и чересчур долго качал пресс. Это обычно помогает отвлечься, когда мелодия не клеится. Ты словно уловил что-то такое, витающее в воздухе, тянешь за ниточку и стяжаешь струны, оно никак не хочет ложиться на ткань всего мотива. Вот в такие моменты упражнения самое то. Кстати, о воздухе, Моя соседка, бабулька лет семидесяти, сидит возле столика и чистит яичко. Это не мои слова, это она так сказала: "Яичко". Нет, не так, а "Держи яички, сынок". Пыталась угостить меня, отказался. Вот теперь она полностью захватила стол, разложила на нем газеты, чистит яички, посыпает солью и тщательно жует их. Да так, чтобы мне обязательно было видно, как замечательно она справляется с этой задачей. Стараюсь не смотреть, как превращается в кашу пища у нее во рту. Получается плохо. Спасение приходит неожиданно. На стоянке под потьмой пенсионерка с тяжелыми сумками покидает поезд, Ее место занимает тощий паренек в камуфляжном костюме, кепке и с гитарой за спиной. У него тонкие усики, похлые губы и широкие кустистые брови, на вид лет шестнадцать, не больше. Садится напротив меня и принюхивается. Смущённо пожимая плечами: Это не я. Это бабушкины яички". Но он смотрит на меня точно сыщик, напавший на след. Не знаю, в чём дело. Вполне возможно, что там, откуда он родом, нормальные парни не носят колечко в носу и не бьют старовенные тату в виде черепа на всё предплечье. Но куда ж мне теперь деваться? Не пытаться же затеряться среди деревенских. Если надо, могу свою позицию и кулаками обосновать, вообще без проблем. А пирсинг доставать не буду, он мне дорог, да и незаметный почти. Мне нравится. Битва взглядов продолжается еще с минуту. Ни один из нас не отводит глаз в сторону. Напряжение, накал, драматизм, и наконец у паренька начинают слезиться глаза. Сдается и часто моргает. Степан, представляется он. В воздухе все так же витает, напоминая о себе возмутительный аромат яичек. Павел, жму ему руку. Ты тоже на грушу? Ясно, этот тощий глист в камуфлированном скафандре, начинающий бард. Поехал кормить комаров и нюхать костры на Грушинский фестиваль. Не, отвечаю бодро. Я домой. Ясно. Почему-то ужасно окорчается он всем видом своим веселя меня молодой четкий, наивный такой воодушевленный предстоящим приключением Через полчаса мы уже активно общаемся обсуждая Висбора и Митяева пытаюсь похвалить высоцкого, но явного отклика не нахожу. Вот то ли дело Розенбаум, вот где сила, вот где вальс бастон. Дело вид, что соглашаюсь, Все лучше, чем трещать о помидорной рассаде с пенсионеркой. Через час дело доходит до его гитары. Степан остается в одной майке, закидывает ногу на ногу, кидает сверху инструмент и начинает бряцать. Сёживаюсь, боясь услышать блотничок, но он заводит вдохновенное Много впереди путей, дорог, и уходит поезд на восток. Светлые года будем мы всегда вспоминать. Юрий Висбор, гимн МГПИ. Вытягиваю ноги, ложусь и слушаю. Сердце бьется быстро, будто не догадываясь, что сколько ни спеши, поезд все равно идет по своему графику. Ему плевать, что у тебя все внутри горит от тоски, плевать, что ты растерян и не знаешь, чем все обернется. что до ужаса боишься быть отвергнутым и до дрожи в коленях, больше всего на свете мечтаешь оказаться там, в кольце ее теплых рук. Упасть, забыться, раствориться, тихо таять от счастья, быть с ней. Дышать одним воздухом, просто жить. Степан старается. Степан хрипит, как недобитый охотником зверю, рычит, завывает, временами тявкает и даже срывается на виск, исполняет с душой, с огоньком, увлеченно. Такой экспрессии позавидовал бы любой музыкант. В эпоху коммерции и фонограммы мало кто выкладывается на полную. У этого парня есть, чему поучиться особенно тому, как нужно передавать эмоции через звуки и слова. Закрываю глаза, слушаю одну песню за другой и раздумываю, не позвонить ли Ане. Так и не решаюсь, потому что если она не захочет меня видеть, умру прямо здесь, так ее и не увидев. Своё что-нибудь — протягивает инструмент. Давай. Приподнимаюсь, неуверенно беру гитару, касаясь струн. В душе такой трепет, такое волнение только не свою, ладно. Стесняешься, да? Довольно хмыкает попутчик. Нет, улыбаюсь я. Хочу вернуться мыслями кое-куда. Домой? Вроде того. Туда, где мне было очень хорошо. Степан многозначительно кивает, может, ничегошеньки не понимает, но с умным видом выпячивает нижнюю губу. Примряюсь к гитаре, будто спрашивая, собирается ли она слушаться меня. Провожу пальцами по разогретым струнам, медленно вбирая носом воздух и начинаю. Да, похоже, мы с ней поладим. Звучат первые аккорды, набирают силу, вступаю. Где-то там, в Синеве, вдруг затих птичьи гам, снова словно с ножом в спине. Город ляжет к твоим ногам. Краем глаза вижу, что Степан оседает, наклоняясь спиной на стену. Его глаза бегают. Он глядит попеременно на меня и на гитару, и словно рыбе хватает ртом воздух. "Некуда жало", но я стараюсь, да. У меня и самого сердце щемит, когда вспоминаю эти моменты. Вот я снова на импровизированной сцене в доме Димы, дрожу как мальчишка, ругаю себя за глупую выдумку, точно так же, как сейчас не знаю, как она отреагирует. Мну руками край рубашки и начинаю петь. Тем, кто видел хоть раз, не сорваться с крючка, отпусти ты на волю нас. Что ж ты делаешь, Анечка? Не узнаю свой голос, но продолжаю снова и снова. Сбежать будет еще большим позором, чем остаться на сцене. Слова вылетают из меня одно за другим, и кажется, уже не успеваю придавать им нужной интонации, просто выдыхаю в микрофон, отпускаю их на волю. Крепко хватаю руками стойку. Это мое спасение, вот оно. Открываю глаза и смотрю вдаль. Выбираю самую черную точку в конце зала на стене смотрю сквозь пространство, потому что знаю, если увижу ее, остановлюсь и не смогу продолжать. Так уже было десятки раз. Белокурая бестея, пропадаю без вести я. Помогите же, кто-нибудь. Снежным взглядом сапфировым, ни один не уйдет живым. Такую попробуй забудь. Такую попробуй забудь. Пою снова и снова, строчку за строчкой, буквально отпуская душу на волю. Пою и чувствую, как становлюсь сильнее, как переступаю свои страхи, как будто рождаюсь заново. Когда песня заканчивается, поднимаю глаза и вижу ее стоит в трёх шагах от сцены, смятённая, растерянная. Мне даже не нужно было искать. Чувствую, где она, всегда чувствую и жду. Смотрю на мою девочку, пытаясь одними глазами сказать: "Да, всё, что ты сейчас услышала полная правда, и я дурак, что не сказал тебе этого раньше". Она не двигается, и мне вдруг становится страшно, дико страшно, что спугнул её. Сейчас она развернётся и сбежит. Только эта мысль посещает мою голову, как вдруг Аня расталкивая людей, бросается вперед. Ни стихов, ни гитар, только окна в рассе, волком раненым в свете фар, Замер на скоростном шоссе. И за дня, и ветра, двух стихий силами ты по ниточкам соткана. Голдунами факирами. Облегченно выдыхаю, отпускаю микрофон и спрыгиваю со сцены. Присутствующие аплодируют. Маленький зал, наполненный народом, кипит, но мне этого уже не нужно. Не слышу никого. Нахожу в толпе то, что давно искал ее губы. Они буквально запрыгивает на меня. едва успеваю подхватить ее под бедра, прижимаю к себе и касаюсь влажных губ. Балансирую, стараясь не упасть после ее прыжка, упираюсь обеими ногами в паркетный пол. Она обнимает меня, и я ощущаю нечто вроде потрясения. Неужели это сейчас происходит со мной? Держу ее крепко, постепенно опуская вниз, пока ноги Ани не касаются пола, наш поцелуй похож на ядерный взрыв. Мы создаем огонь, уничтожающий все вокруг, и даже нас самих. И от него не хочется скрыться, целуемся неистово, грубо, уже до боли в покусанных губах. Возвращаюсь к реальности, когда краем глаза вижу, что дверь купе приоткрывается. Поднимая взгляд, пальцы замирают над струнами, обрывая мелодию. В получившемся просвете торчит голова не кого-нибудь, а самого Владимира Крестовского, лидера Ома Турман. «Серега, иди сюда скорее, подзывает он кого-то, глядя через плечо. «Нашел!» Через секунду двери купе отъезжают, и на пороге в полутьме появляется и Сергей Крестовский собственной персоной. Одобрительно хмыкает, разглядывая меня. Степан тут же мямлет что-то нечленораздельное и визжит от восторга, как малолетняя черлидерша. Глаза у него по пятаку, будто он увидел не меньше, чем призрак самого Ленина. Крестовский подмигивает ему и улыбается, затем переводит взгляд на меня. Ну, ты что, парень? Давай, продолжай. Не веря своим глазам, будто пребывая во сне, опускаю глаза и покидаю этот мир, ныряю в мир музыки играю, вкладывая всю душу, создаю волшебство, растворяюсь в звуках. Белокурая дестия. Пропадаю без вести я, помогите же, кто-нибудь. С нежным взглядом сапфировым, ни один не уйдет живым. Такую попробуй забудь. Такую попробуй забудь. Ума Турман, бесте. Акустическая гитара стонет и взрывается в моих руках, рождая на свет последний аккорды, мощные, яркие, дрожащие в тишине вагона, пущенный стрелой. Замираю и отпускаю струны, боюсь взглянуть на присутствующих, слушаю свое рваное, частое дыхание и считаю секунды. Не знаю, сколько длится этот вакуум, прежде чем мой сосед, словно слетая с катушек, бросается, чтобы пожать руку музыкантам, а затем и мне, но сердце возвращается к прежнему ритму гораздо позднее, гораздо. А когда проходит эта странная эйфория, когда мы уже сидим битый час в полной темноте, передаем по кругу гитару, когда поём и травим байки, как старые добрые друзья? Мне нравятся твои песни, говорит старший из братьев, пожимая мне руку. Они встают на часах четыре утра. А я бы даже спел с тобой что-нибудь. Хлопай по плечу признается младший. Спасибо, ребята, пока. И они удаляются к себе, чтобы успеть хоть немного поспать до прибытия поезда. Ты почему мне сразу не сказал, что ты музыкант? Ржет сосед, листая в телефоне совместные фотки с братьями, которые успел сделать перед их уходом. Я бы не стал петь тебе, чтобы не позориться. Ты классно поешь!» совершенно искренне, говорю я, закладывая руки за голову и удобнее устраиваясь на подушке. На груше все умрут от восторга. Спасибо, брат. Довольно мучит он, прижимая к себе любимую гитару, которую держали только что в руках настоящие звезды. За окном уже светает. Внутри меня все кипит и никак не хочет успокаиваться. Мне так плохо и так хорошо одновременно, и очень хочется домой, поскорее.